Студия «Римский садик» представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 5. После бала. Глава 3. Происшествие в больнице Святой Марии Магдалины. 14 февраля 1903 года. Сыскная полиция ищет Андрея Варенникова. Рано утром он совершил еще одно преступление. Застрелил бабу Нюру, прислугу владельца трактира «Розочка». Да и самому трактирщику теперь грозит опасность, ведь Андрюха отправился к нему. Но когда уже был в десяти шагах от розочки, с набережной на Малый проспект завернули трое саней и, проехав изказки, притормозили у трактира. Из них вылезли пять мужчин, все в пальто горохового цвета. Последним из саней выпрыгнул Клоповский. Сыщики друг за другом зашли в розочку, не обратив внимания на господина в старой облезлой шубе, в десяти шагах от себя. Вареников тут же перебежал на другую сторону проспекта и постучался в бордель. Ему открыл охранник. Закрыт еще! Это я, Андрюха! Ты что, Васек, не признал? Андрюха! А и вправду, просто в шубе ты толще. Проходи, но девки аж еще спят. А я не к ним. Зашел погреться. Такой ты шубе замерз. Вареников быстро прошел в залу, аккуратно отодвинул занавеску и прильнул к окну. Ему надо было дождаться момента, когда сыщики уедут из розочки, чтобы без опаски выйти на малый, поймать извозчика и отправиться на Николаевский вокзал. На билет в Москву третьим классом у него хватит, а в первопрестольной он уж как-нибудь затеряется. Тем временем Клоповский лютовал в трактире. Первым ему на глаза попался напарник Варенникова. «Эй ты, поди-ка сюда!» Засунув напарнику пальцы в ноздри, он дернул руку вверх, так что половому пришлось привстать на цыпочки. «Вареников! Мне нужен Вареников! Знаешь, где он?» «Вы же сами его увезли ночью!» «Он что, не возвращался?» Половой из солидарности с напарником и от ненависти к полиции помотал головой. «А где его зипун? Где шапка? Они же здесь оставались!» «А я откуда знаю?» Клоповский ударил полового кулаком в живот. «Ай, не надо! Я вспомнил. Андрюха и вправду приходил с расчетом к хозяину. Они вместе ушли». «И где хозяин?» «У себя в кабаните». Клоповский ударом ноги открыл туда дверь и направил револьвер на Павла Степановича. «Где Вареников? «А вы кто?» «Помощник начальника сыскной Клоповский». А, Вареников заперт у меня в сарае Я хитростью его туда заманил, чтобы поспособствовать полиции Потому что человек я богобоязненный, всегда вам рад помочь Где живешь? В самом конце Большой Гребецкий, по нечетной стороне предпоследний дом Поедешь, покажешь Но Павлу Степановичу не хотелось встречаться с Андрюхой. Вдруг стервец в присутствии полицейских потребует вернуть ему деньги. Извиняюсь, не могу. Дела, знаете ли. Значит, пойдешь прицепом к Вареникову за соучастие в убийствах. Но я ни в чем не виноват. Наоборот, почуяв неладное, его задержал. Тогда вставай, поедешь, покажешь свой сарай. Искать его нам некогда. Павел Степанович надел шубу с шапкой... И вместе с полицейскими вышел на Малый проспект. Наблюдавший за происходящим из окна варенников, прошептал. Не соврала, а значит бабка. Обманул меня, Степаныч, даракан И тут на лестнице, что вела на второй этаж, появилась Виола. Она была нечесана, одета в простую холщовую сорочку и сладко зевала с просонья. У нас что, клиент? Ох, так рано. Да нет, то Андрюха из розочки. «Шубу он прикупил, вот его и не узнать». «Васька, а ты что там жрешь?» «Я? Ничего». «А коробка из-под чего? Да это пирожные. Откуда?» Виола быстро сбежала вниз и подбежала к столику, за которым охранник уплетал пирожные. П -п «Посыльный принес». «И ты, гад, все их съел?» «Не все. Одно вот осталось. На». «Их же мне прислали». «Вот в записке сказано». Извиняй, мы буквам не обучены». Виола, быстро съев пирожное, подошла к Андрюхе. «Привет. Ну, как дела?» «Ой, даже не спрашивай. Хуже не бывает». «А шубу зачем купил?» «Уезжаю, потому что. на совсем. «Ну, с катертью дорога». «А все из-за тебя. Ты чего в письме подписала? «Что диктовал, то и написала». «Врешь. А ну, говори правду». «Андрюха, откуда у тебя револьвер?» «Опусти его еще, не дай бог, пристрелишь!» «Андрюха, ей-богу, спрячь оружие!» Охранник внезапно рухнул на пол. Виола бросилась к нему. «Эй, Вася, он, он не дышит!» Разбуженная шумом, в залу вошла бандерша. Как и Виола, она была в одной сорочке. «Что происходит? Васька, Васька, он помер!» «Как помер?» ага, сердечко, видать, прихватило. Стоял, разговаривал, и вдруг бац!» А, это ты, Андрюха, с не признала. А что ты тут делаешь? Я попрощаться зашел. Вот, расчетчик получил. Домой уезжаю. А, а, я сейчас тоже помру. Горит все внутри. Пирожные, они отравлены. Кто их притащил? Ты? Нет, Васька сказал, посыльный принес. Помогите. Так, Андрюха. «Вези Виолу в больницу! Здесь, рядом, за Тучковым мостом, а я вызову полицию!» Андрюха, подхватив Виолу на руки, выскочил из заведения. На их счастье мимо проезжал извозчик. Варенников свистнул, и тот притормозил. Андрюха быстро уложил Виолу, прикрыл ее пледом и скомандовал. «Через Тучков мост в больничку!» Сергей Малиновский, брат погибшего год назад террориста, учился в военно-медицинской академии своекоштно, то есть за собственный счет. Чтобы заработать на обучение и аренду квартиры, он подрабатывал в больнице Святой Марии Магдалины санитаром. Кроме денег, эта служба приносила и знания. Доктора больницы охотно обучали будущего коллегу и иногда даже доверяли проведение несложных манипуляций. Вот и сегодня доктор Громов предложил совместно осмотреть больную с повреждением правой ноги. ну -с, коллега, что скажете? Предположу, что перелом лодыжки закрытый с небольшим смещением. Верно, все верно. Гипс сумеете наложить? Обижаете, Андрей Иванович. ну я тогда кофе пойду попью, да с детишками поиграю. Как и в госпитале Дворцового ведомства, докторам в больнице Марии Магдалины предоставлялось жилье, причем их квартиры находились в непосредственной близости от больничных палат и операционных. Вы что, студент? Уже заканчиваю учебу. Да вы не беспокойтесь, я уже столько этих гипсов наложил. А я не беспокоюсь. «Скажите, мы раньше не встречались?» Малиновский, все внимание которого было сосредоточено на ноге пациентки, наконец взглянул на ее лицо и с трудом смог скрыть свое волнение. Брат Петр не успел познакомить его со своей возлюбленной, но после его гибели Сергею в охранке показали ее фотографию. «Нет, нет, не знакомы». «На кого-то вы похожи?» да -с, на всех. Меня то и дело с кем-то путают». Лицо, потому что банальное А почему так волнуетесь? Я? Нет, вовсе нет Просто сейчас буду делать репозицию Вам будет больно Давайте-ка я вас хлорофирмирую Малиновский бросился к столу с медикаментами И, схватив там склянку с хлороформом Быстро вытащил притертую крышку и намочил тряпку Именно так, усыпив наркотиком, правда другим, морфином, он обездвижил Тулупова и сдал его охранке. Нет, не надо, я потерплю. Женщины в отличие от мужчин умеют терпеть боль. Она их мучает каждый месяц. <свы> ну как прикажете? Тогда терпите. <свы> они остановились в самом конце Большой Гребецкой. Сыщики и трактирщик прошли насквозь через дом и вышли во двор. В каком он сарае? В этом. А в том старая мебель из трактира. Ключ от замка. У прислуги. Где же она? Нюра! Нюра! Не ори! У Вареникова револьвер. А в сарае щели. Еще нас перестреляет. «Беднягин!» «Здесь, ваше высокоблагородие!» «Ты тоже не ори! Отмычки при тебе?» «Куда без них?» «Подкрадись к сараю, вскрой замок! Распахни, настежь дверь! Косторский, врываешься первым! Капустин вторым! При малейшей опасности стреляете на поражение! Понятно?» «Понятно!», Понятно. Через полминуты агенты сыскной ворвались в сарай. Клоповский с Павлом Степановичем зашли следом. «Господи помилуй! А это еще кто?» Не ура Так Куда Вареников мог отсюда пойти? Не знаю Он город плохо знает Никуда из трактира не отлучался Деньги потому что копил Только раз в месяц выбирался в синематограф Ну, иногда в бордель Бордель Точно, в бордель Господа агенты Обойдите окрестности, и опросите жителей. Ищем молодого человека, 25 лет, волосы русы, одет в зипун и заячью шапку. В шубу? Он шубу у меня украл песцовую. Хоть и старую, но все равно денег стоит. Приметы запомнили? Так точно! Так точно! Запомнили! Тогда ноги в руки, а я заскочу в бордель. Встречаемся в розочке через час. Получив задание найти лихача, на котором вчера скрылась белка, чиновник сыскной Ширяев принялся объезжать стоянки извозчиков, которые назывались «биржами». В городе их было много. Самые крупные находились у вокзалов и на стрелке Васильевского острова. Туда, к растральным колоннам, он первым делом и отправился. Опрос начал со старосты, самого старого и уважаемого извозчика, который сам уже давно пассажиров не катал, а лишь следил за соблюдением порядка и очередности на стоянках. Эй, староста, поди-ка сюда. Что вам угодно? Соскная полиция, ширяет. Ага, знаю, знаю. Возил и не раз. А вчера поздно вечером у Зимнего дворца стоял лихач. Возле министерского выхода? Где трех городовых положили? Все-то ты знаешь. А как не знать? Петербург. Город маленький. Так, может, и лихача назовешь? Назвал бы. Да сам давно не езжу. Года уже не те. Не вижу, не слышу. А давай я твоих ребят опрошу. Может, кто мимо приезжал, да приметил. Только вели им быть со мной откровенными. Нет, ваше высокоблагородие, вам ничего не скажут. Потому что доносить у нас не положено. Да пойми, старик... У Зимнего не грабители были, а террористы. Государя хотели взорвать и всю его семью. Да как же это? Креста на них что ли нет? Это ж надо на государя руку поднять. Вы это, к вечеру подъезжайте. Порасспрошу для вас. Мне это скажут. Найдем супостат. Ей-богу найдем. Когда сани завернули на Малый проспект, Клоповский увидел, что из борделя городовые выносят завернутое в простыню тело. Ах, прости мою душу грешную. Леонид Семенович вылез из саней, городовые отдали ему честь. Клоповский зашел в бордель. Навстречу ему кинулась хозяйка. Леонид Семенович, хорошо, что заглянули. Беда у нас. Посыльный, отравленные пирожный принес. Вот коробка. Коробку я заберу. Отдам в лабораторию. Вдруг следы яда в ней остались. А записочка где? Какая записочка? А что, не было? Обычно, когда с посыльным что-то передают, записочку кладут, мол, от кого? Не знаю. Когда я вошла, он был уже мертв. Кто, посыльный? Васька, охранник. Он пять пирожных слопал и сразу помер. Вот ведь болван. А кто съел шестое? А откуда знаете, что их было шесть? Ну, я... Э, это же филипповские клеры. Их обычно по дюжины в коробке. Шестой съел Виола. Она тоже померла? Не знаю. Андрюха ее в больничку повез. Какой еще Андрюха? Половой, из розочки. В какую больницу? В Магдалину. Куда вы, Леонид Семенович? Полдень Липов спустился в квартиру, чтобы надеть шубу. Вы сегодня даже не завтракали? Некогда. Много дел. Да, кстати, чуть не забыл. Вечером мы идем в народный дом на концерт. Только мы? Вы и я? Нет, с нами пойдут дети и ваш шеромистый Цинский. Но почему вы не предупредили заранее? Платье мое не вычищено, волосы не уложены. Вы делаете все, чтобы навсегда лишить меня счастья. Предупредить я вас никак не мог. «Шаляпин привез приглашение утром». «Шаляпин? Мы идем слушать Шаляпина?» «Да, он поет во втором отделении». «И вы с ним знакомы?» «Шапош». «Умоляю, представьте меня ему». «Постараюсь. Так, я еду в госпиталь Кабалешева. Вернусь к обеду». «Вас покормит Дунька, а я к куафюру». В четверть первого антепринер Смородин постучался в спальню певицы Валдайцевой. Ларочка, я на минутку Ладно, зайди Пришла телеграмма от месье Дюкло На время Великого Поста Он предлагает ангажемент на французской ривьере Плюс два концерта в Париже Отлично! Я так мечтала отсюда уехать Терпеть не могу эти холода Тогда я ему телеграфирую Нет, положи на туалетный стол Я сама отвечу Ты не успеешь Тебе скоро выезжать В три часа у тебя концерт в офицерском собрании В семь в народном доме А в десять в саду аквариум Я все успею Если когда вернусь ты будешь здесь Хорошо, раз ты так настаиваешь Я съеду Отправлюсь в Париж Чтобы все приготовить к началу гастролей Не стоит себя так утруждать Я все равно не прощу Ну, у тебя все? Да Тогда прощай Больше мы не увидимся. Лара! Уйди! Мне надо одеваться. Вот же чертова кукла! Смородин выскочил из спальни, хлопнув дверью. А Лариса Дмитриевна отправилась на кухню, где колдовала у дровяной плиты кухарка Тося. Какое у тебя жалование? С барином сговорились на червончик. Я заплачу за февраль 15. Если эти четыре дня ты будешь и кухаркой, и горничной. Согласна? Конечно. Тогда почисти мои платья и уложи их в чемодан. Через час выезжаем на концерт. За 15 могу и обувь почистить. Отлично. Да, скажи швейцару, чтобы через час сани уже стояли у дома. А то мы вечно ждем, пока он их поймает. Руки Малиновского накладывали гипс сами по себе потому что голова его была занята совсем другим. Как бы сообщить в полицию, что Белка здесь? Как сделать так, чтобы при аресте она не открыла стрельбу? Эх, жаль, что Хлора себя не дала. Что вы сказали? Я не вам. Сам с собой. Скоро закончится. Еще минуточку. А то я велела извозчику мне дождаться. Но прошло уже больше часа. Вдруг уехал. Сможете меня туда отнести? «Я заплачу». «Да, я схожу сейчас за инвалидной коляской. В ней удобней. Да, советую такую коляску купить и домой. Ведь гипс вам снимут через месяц, не раньше. Так, подождите пару минут, я сейчас вернусь». Малиновский побежал в кабинет старшего производителя где был установлен телефонный аппарат. Ворвавшись туда, Сергей попал в эпицентр скандала. Хозяин кабинета ругался с посетителем, который заехал к нему с инвалидной коляской. В ней сидела одетая в ночную сорочку девица. Попрет же она, ваш благородие. Еще минуту назад в сознании была, а теперь вот...» «Говорю же вам, надо подождать, все доктора заняты». «Мне нужно телефонировать, срочно!» «Ну, раз срочно, валяй, но только быстро. Вдруг из управы позвонят». А «Алло, барышня, начальник охранного отделения». Доктор, помогите, девка помирает Отравленная пирожное скушала охранного отделения аппарата Это Петр Малиновский Говорю из больницы Святой Марии Магдалины Здесь Белка Белка. У нее перелом лодыжки Но гипс уже наложен, скоро она уедет Понял, сейчас пришлю людей Доктор, девка помирает Сами глядите, губы синеют Поехали «Сделаю, что смогу». Малиновский обрадовался появлению новой и очень срочной пациентки. «Это мне поможет выиграть время до приезда жандармов». «Что? Что? Это я не вам». Сергей вкатил коляску, в которой сидела потерявшая сознание Виола, в операционную. Следом зашел Варенников. А «Вот, мадемуазель, коляску я нашел, но, увы, с новой пациенткой. Вам придется подождать, пока сделаю ей промывание». Эй ты, помоги-ка переложить твою девку на Топчан. Раз, два взяли. два, взяли. Малиновский огородил Топчан ширмой. Промывание желудка сцена для непосвященных весьма неприятная. Вареников же подошел к Белке и склонился к ее уху. Это тебя кличут Белкой? Допустим. Доктор по твою душу полицию вызвал. Вот сволочь. «А сам-то ты кто?» «Андрюха меня звать. И ты меня не бойся, меня тоже. Полиция ищет». «Поможешь отсюда выбраться?» «А у тебя есть где спрятаться?» «Да». «Тогда помогу». «Так, пересади меня в кресло. Только тихо». «Теперь подай вон ту склянку. И тряпку тоже. Хлороформ. Отличная штука. Купить сложно, без рецепта не продают. Только сам не нюхай». Белка положила склянку с тряпкой в кресло. «Тихонько открой дверь и поехали». «Да нет, никуда. Вези на вход со второй линии, там меня изнущик ждет». Конец пятой серии. Продолжение следует. Релиз подготовлен студией «Римский садик». Сценаристы и продюсеры Валерий Веденский и Елена Утехина. Композитор и звукорежиссер Юрий Елевтерьев. Исторический консультант Иван Погонин. В спектакле звучит романс Михаила Штейнберга «Гайда Тройка» в исполнении Лилиан Навразашвили. Роли исполняли Сергей Мордарь, Геннадий Смирнов, Михаил Черняк, Андрей Тинетка, Юрий Елифтерьев и Лилиан Навразашвили.